Явление десятое. Несчастливцев Буланов, счастливцев восьми братьев Пётр Карп. Восьми братьев. Чего ещё? Какая такая надобность? У нас тоже своё дело есть. Разговор эту уж нам надоели. Карп, пожалуйте. Мне что, коли требуют? Буланов. Это иностранный ординас. Несчастливцев иностранный. Оставь брать смев в покое. Восьми братов. Пойди сюда. Восьмибратов, желаю здравствовать, ваше высокородие, имени и отчества не знаю-с. Несчастливцев, поди сюда, говорят тебе. Восьмибратов сыну, Петрушка, отдайся в сторону, отойди, маленько. Вот так-то. Несчастливцеву, что ж будет вам угодно-с? Несчастливцев, не могу же я с тобой за версту разговаривать. Восьмибратов, может, на ухо крепки-с? Так мы и подойдём, в важности не состоит ни счастливцев. Как же ты посмел подумать? Восьмибратв позвольтес, нисчастливцев, молчи. Такая женщина, и ты? Восьмибратв, какая женщина? Позвольтес. Нисчастливцев, какая женщина? Он спрашивает. Молчи, говорят тебе. Женщина, перед которой все, все даже я Я благоговею. И ты, презренный алтынник. Восьмибратов. Насчёт чего же этос? Несчастливцев не перебивай меня. Благодери богу, что у меня ещё есть капля терпения. Горе тебе, если его не будет, грозит пальцем. Восьмибратов. Петрушка, что ты рот разинул, стой хорошенько. Несчастливцев, несчастный. Не становись между львом и его восьми братов. Что же вы кричите? Вы будете кричать, я буду кричать, будет базар, а толку не выйдет. Несчастливцев. Ты. Ты и ты будешь кричать. Восьмибратов. Да чего ж не кричать, коли здесь такое заведение? Мы про меж себя говорим тихо, потому у нас глухих нет. Несчастливцев Буланову, что он говорит? Что он говорит, что он смеет говорить? Буланвдас несчастливцев Божий великий, и он жив ещё. Я ещё не убил его. Восьми братьев. Это на что жес? А вы позвольте, что вам угодно? Потому мне тут даром гостить нечего. Несчастливцев, что мне угодно? Он спрашивает, что мне угодно, а? Мне угодно сказать тебе, что ты мошенник. Восьмибратов. Нет уж вы это оставьте. Ни к чему не ведет. По нынешнему времени это лишнее. Петр, какие комплименты. Восьмибратов. Петрушка, поди сюда. Петр, я здесь, тятенька. Восьмибратов. Коли есть дело, так говорите. А нет, так прощения просим. Да вот что, лучше и ко мне, пожалуй, тем мне дом-то свободнее разговаривать. Петр, пойдем. Несчастливцев грозно. Постой. Петр. За постой-то деньги платит. Несчастливцев. Как же ты обманул честную женщину? Восьмибратов. Обманул. Говорить-то все можно. А чего же вы, тетеньки, верите, а мне нет? Несчастливцев. Он спрашивает. Она кроткая, как ангел, и он... списав руками он ещё разговаривает посмотрите на него однороже это твоя благопритивная чего стоит восьмибратов петрушка стань тут пётр одна к тятеньке уж довольны бы этих куплетов слушать несчастливцев кротость а лицетварённая кротость восьмибратов этого у них никто не отнимает только что рассудку в умалении несчастливцев Тот твой рассудок, на что твой рассудок? Рассудок вершок золотий грань. А честь бесконечна, и её-то у тебя нет. Восьмеро братьев. Нет уж, барин, ты что хочешь, говори, а чести не трожь, судиться буду. Как так у меня чести нет? Коли я свои документы оправдываю, вот моя и честь. Да про меня спроси на стовёрсть. Все тебе тоже скажут. Мало тебе, я сам про себя скажу, что я честный человек. Уж насчёт там чего другого я не хвалюсь, а насчёт чести я вот что скажу, барин. Я не человек, я правило. Несчастливцев садится к столу и опускает голову, "Ступай". Восьмибратов. "Чего, ступай?" "Несчастливцев, довольно, пошёл вон". О, люди, люди. Восьмибратов. "Чего довольно? Нет, погоди". Хочешь, барин, я тебя одним словом убью. Несчастливцев. Меня? Восьми братьев. Да, тебя. Подходит, вынимает бумажник, и бросает на стол. Видал ты это? Несчастливцев. Что такое? Восьми братьев? Может, твоя тётенька сама забыла, ну да бог с ней. Ты ей веришь, бери на свою совесть, бери сколько хочешь. Я не препятствую. Бери. Буланов, берите скорей. Несчастливцев Буланову пошёл прочь. Восьмибратову отдавая бумажник. — Отдай сам. Восьмибратов. То — То-то. — Сам. Отсчитывает деньги. — Вот я какой человек. В поминание меня запишите. Несчастливцев. — Руку. Восьмибратов. — Чего руку? Подает руку. — Давно бы так. Я какой человек? Ты, должно быть, барин, знаешь мой характер. Коли меня раздражить, я в задор войду, всё отдам. Точно, что мы торговались за 3, кажись, а наверно не скажу. Документов нет, моя воля. Но вот отдаем 1000 рублей. А всё-таки скажу: "Не порядок". Входит гурмырская